Глава 38. И я, когда шел сюда, не смешивался с остальными, обросив всех тонущих, побежал вперед к лодке и занял самое удобное место. Лукиан. Разговоры в царстве мертвых. Как поступает муж, обнаруживший измену жены? Убивает ее утверждает мировая литература, во всяком случае ее классики. Убивает соперника, убеждают криминальные истории прошлого и нашего времени. Разводится с ней, пытается сдержать чувства постичь происшедшее рассудком, подсказывает нам здравый смысл. Цезарь выбрал последнее, и нам предстоит разобраться в его поступке. Все утро Рим гудел от возбужденных сплетен и разговоров тысячи очевидцев печального происшествия. Среди сплетников находились даже очевидцы, убеждавшие всех, что совершили сей галантный подвиг вдвоем с Клодием. К вечеру этого дня число мужчин, попавших тайком в дом Цезаря, насчитывало уже полтора десятка человек. Подробности передавались одни ужаснее других. Вопреки слухам, Клодий не бежал из Рима, а скрывался у своей младшей сестры. Цезарь, напротив, был в доме у Аврелии, где имел долгий, неприятный разговор. Я всегда говорила, настаивала мать, что Помпея недостойна тебя, но ты не хотел меня слушать. Теперь ты сам убедился в ее легкомыслии. Неужели после всего происшедшего? «Ты останешься с ней!» Цезарь чуть улыбнулся. «Я подумаю об этом, но прошу тебя об одном. Никому не рассказывай о Клодии. Кроме тебя, его лица никто не видел. Это очень важно». «Тебе это нужно», — просто сказала мать. «Значит, я не видела его лица». Цезарь, улыбнувшись еще шире, кивнул на прощание, выходя из Атрия, где стояли скульптурные изображения знаменитых предков Аврелиев и Юлиев. На улице его ждал Зимри, сообщивший, что Помпея с самого утра находится в храме богини Юноны, моля богов послать ей прощение мужа. «Передай, что боги услышали ее молитвы», просто сказал Цезарь, «я простил ее». Но, как верховный понтифик, я не могу жить с женщиной, виновной, пусть даже косвенно, в святотатстве во время праздника доброй богини. Отныне мы будем жить отдельно. Ты знаешь небольшой дом на Кверинале, который я покупал в прошлом году? Конечно, господин. Передай, что он теперь принадлежит ей. И пусть управляющий домом даст мне список всего необходимого. Я пошлю из своего дома». «Больше ничего не надо говорить». Преданный иудей смотрел на Цезаря выжидательным взглядом. «Этого вполне достаточно», – махнул рукой Цезарь. «Ступай». В душе он даже был доволен, что сумел обойтись без личных объяснений, которых не любил. Мужское самолюбие Цезаря было, безусловно, уязвлено, но инстинкт политического деятеля подсказывал ему не возбуждать излишнего волнения в результате которого он сам мог бы оказаться в смешном положении. Помпея не вернулась в свой дом, отправившись на Квиринал. Но через день в гости к Цезарю пришел сам Цицерон. Хозяин принял его в Атрии, и после взаимных приветствий они уселись в Триклинии. Цицерон, чуть пригубив вина, сразу начал свой разговор, не дожидаясь, пока рабы покинут помещение. «Я слышал!» «Ты разводишься со своей женой, Цезарь!» «Великие боги!» — насмешливо ответил Цезарь. «Я только подумал об этом, а ты уже знаешь!» «Для этого нужно знать тебя, Цезарь!» нахмурившись, сказал Цицерон. «Ты ведь отправил ее в свой дом на Кверинале!» «А ты считаешь, что постиг душу Цезаря?» «Если это неправда, я уйду!» стал сложиться Цицерон. ложись махнул рукой Цезарь. «Римляне на ложах не сидели, а полу лежали». «Я действительно развожусь с Помпеей, если это тебя так интересует. Хотя, насколько я понимаю, не это волнует тебя. Тогда зачем ты пришел, Марк Тулий? «А ты не догадываешься? Рим возмущен, римляне негодуют. Коллегия понтификов единодушно вынесла решение о святотатстве». Дело передано в суд. Но Клодия поддерживают городской плебс. Народные трибуны, популяры. За него все недовольные властью оптиматов, недобитые кателинарии, скрытые марианцы. За ним стоишь ты, Цезарь. Вернее, стоял до недавнего времени. В любой момент в Риме могут начаться серьезные волнения. Коллегия понтификов была не единодушна. Я воздержался при голосовании ровным голосом сообщил Цезарь. «Я знаю». Цицерон все-таки вскочил сложе словно считая, что он уже в суде, на обвинительные речи против Клодия. «Все сенаторы и все достойные граждане Рима хотят знать, чем все это кончится, Цезарь. Что дальше? Избранные на Новый год консулы Марк Тулей Пизон Фруги Кальпурниан и Марк Валерий Миссалла Нигер вступают скоро в должность». Они заявили, что не потерпят беспорядков во время процесса над Клодием. Заметь, оба заявили одновременно. «Городским претором на твое место уже избран Публий Корнелий Линтул-Спинтер, продолжал цицерон «Ты знаешь его, как убежденного оптимата. Мы не допустим появления в Риме второго Кателины. Одного было вполне достаточно. Теперь все зависит от твоей позиции, Цезарь». «Тебя послушают и Марк Крас, и другие твои сторонники». Цезарь молча слушал эту длинную речь. «Мы не можем понять», — продолжал Цицерон, возбужденно ходя по триклинию. «Что связывает тебя с Клодием и им подобными? Эти люди — отбросы общества. Популяры хотят все уничтожить, всех разорить. Среди них почти нет настоящих римлян. Это люди...» приехавшие в Рим и получившие теперь здесь гражданство, бывшие провинциалы и сельские жители, мечтающие теперь о власти. Среди них почти нет политиков и воинов, за исключением старых марианцев. А ты, Цезарь, поддерживаешь популяров. Ты, представитель двух великих римских родов, Юлиев и Аврелиев, вводишь дружбу с грязным плебсом. Но ты сам, Цицерон, «Тоже приехавший из провинции римский гражданин», — заметил Цезарь, улыбаясь. «Да», — остановил на мгновение свой шаг Цицерон. «Но, как и твой родственник Гай Марий, я служу Риму и римлянам, а не плепсу Рима. Ты не видишь разницы, Цезарь?» Цицерон и Марий были из одного города Арпина. «Обрати внимание», — вместо ответа вдруг сказал Цезарь что нашими консулами и преторами часто стали избирать граждан из провинции, лишь недавно ставших римлянами. «Рим вырождается», — заключил он, притворно вздыхая. «У провинциалов больше упорства и наглости, чем у настоящих римлян». Цицерон вспыхнул, покраснел и, не сказав ни слова, еще больше развалился на ложе. Кроме того, Цезарь сразу перехватил инициативу. «Осмелюсь напомнить о нашем соглашении в термах Минуция. Мы тогда смогли понять друг друга, и ты выиграл гражданскую войну, Цицерон». «Мы», — вспыхнул Цицерон, — «мы все выиграли эту войну». «Неправда», — покачал головой Цезарь. «Это была твоя личная победа над твоими личными врагами и твоя личная месть. Я и сейчас считаю...» что нельзя было казнить римских граждан в нарушении наших законов. «Великий Юпитер! Всеблагой и милосердный!» громко закричал Цицерон. «Я спасал тогда Рим!» В Триклиний испуганно заглянуло несколько рабов Цезаря. «Вы мне не нужны», — удалил их Юлий и, обращаясь к Цицерону, посоветовал. «Не так громко, а то соберешь всех рабов в моем доме». «Я не могу понять» горячился Цицерон. Что может быть общего у тебя с популярами? Мне понятны мотивы Клодия, безумцы и развратника, пытающегося сделать себе карьеру, славя защитником популяров. Но ты, Цезарь, или Крас, который дает деньги популярам. Может быть, он считает, что популяры будут благодарны всадникам за их помощь. Всадники. Второй сословный класс. Древнего Рима после сенаторов. Класс был из этого сословия. Придя к власти, чернь сметет сначала сенатскую партию оптиматов, а потом примется и за всадников. Кто поддерживает, кроме вас, популяров? Безумные поэты и скульпторы, опустившиеся торговцы и ремесленники? Потерявший разум Лукреций Кар или влюбленный в распутную Клодию Катул? Это не политики, Цезарь. Но только ты и твоя слава делают популяров столь опасными для всех. И для тебя самого в первую очередь. Теперь, после этого случая с Клодием, я думаю, ты во всем разобрался сам. Не разводись с женой, тем более, что она невиновна. Вместо этого иди в суд и выступи субскриптором на суде против Клодия. Цезарь молчал. Ободренный этим молчанием, Цицерон продолжал. «Ты уезжаешь в Испанию в качестве пропретора. Мы отпустим тебя, забудем все твои долги. Вернувшись, ты сможешь претендовать на место консула Римской Республики. А в Риме, наконец, восстановится стабильность». Кроме того, очень тихо добавил Цицерон. «Ты отомстишь за честь дома Юлиев». Цезарь принял решение. «Благодарю тебя, Цицерон», — сказал он, вставая. «Но я не собираюсь выступать на суде в качестве обвинителя. Согласись, что это довольно смешная роль — защищать свою честь подобным образом». «Ты его простил», — не поверил услышанному Цицерон, вставая вслед за хозяином дома. «Но что скажут римляне?» «Я не могу думать за весь римский народ», — терпеливо произнес Цезарь. «Мне неизвестны также отношения, Клодия, с моей бывшей супругой. В любом случае, я ничего не хочу знать об этом». «Ты бросаешь всех на произвол судьбы», — тихо сказал Цицерон. «Бросаешь всех нас. Ты занял самую удобную позицию невмешательства. Воистину, Цезарь, тебе можно удивляться». Но как ты расплатишься со своими долгами? — Думаю, что это менее всего волнует оптиматов, — улыбнулся Цезарь. — Я найду поручителя. — Да хранят тебя боги, — сказал на прощание Цицерон. — Кстати, обвинителем на процессе готов выступить и Лукул, — выпустил он свою последнюю стрелу. — А я слышал, вы не хотите утверждать распоряжение Помпея на Востоке? Неужели это правда? ответил еще более сильным ударом Цезарь. Цецерон быстрым шагом вышел из Треклиния. «Как поступает муж, обнаруживший измену жены?» — подумал, усмехаясь Цезарь. — Разводится с ней, чтобы семейная жизнь не мешала карьере. И сдерживает чувства, постигая происшедшее рассудком, подсказанным ему здравым смыслом. «К тебе пришел трибун, фуфий колен, ты его звал доложил Зимри. — Пусть войдет, — разрешил Цезарь. Но Клодий действительно невероятный мерзавец, — подумал он напоследок.